Глава 3 Люк и Сприт. Прозвище, указывающее на блеск ума. Однажды вечером, когда Жиль Норман, тогда еще шестнадцатилетний юноша, был в опере, две довольно зрелые, но знаменитые, воспетые вальтером Красавицы, Камарго и Сале, сделали ему честь обратить на него свой взор. Попав таким образом между двух огней, он смело ретировался к молоденькой, темного происхождения танцовщице Нейнри которой, как и ему, было шестнадцать лет. Он влюбился в нее. У него была бездна воспоминаний. «Ах, как была мила Гемар, Гемардини, Гемардинетта!» восклицал он, когда я видел ее в последний раз в Ланшане. Она была в локонах, неувидаемые чувства, с бирюзовыми побрякушками, в платье цвета новорожденного младенца и с муфтой волнения. В юности Жильнорман носил камзол Нэн Лондрен, который описывал очень охотно и с большим увлечением. «Я был одет, как левантийский турок», — говорил он. Мадам де Буфле, увидев его случайно, когда ему было 20 лет, прозвала его очаровательным безумцем. Его приводили в негодование имена современных государственных деятелей и людей, стоящих у власти. Они казались ему низкими и буржуазными. Читая журналы и газеты, он едва удерживался от смеха. «Господи, что это за люди?» — восклицал он. «Карбьер! Гюман! Казимир Перье! И это министры?» «Представляю себе в газете «Господин Жильнорман министр». Вот была бы потеха. Ну что ж, они такие ослы, что и это могло бы сойти». Он не церемонясь называл вещи своими именами, не обращая внимания на то, прилично или неприлично это слово, и нисколько не стеснялся при женщинах. Но он говорил непристойности так просто и спокойно, что это придавало его речи своего рода изящества Так откровенно выражались все в его время. Эпоха перефраз в стихах была веком неблагопристойности в прозе. Крестный отец Жель-Нормана предсказал, что он будет гениальным человеком и дал ему двойное знаменательное имя – Лукоразумник.